30. -е. Ответил Гро, как и обещал, уже на следующий день. Землянин, если говорить откровенно, не надеялся на такую оперативность. Но, видимо, Громозека по достоинству оценил предоставленную ему информацию. В письме говорилось, завуалировано естественно, что труды Илюхины оценены по достоинству на самом верху. А насчет заказа было сказано очень лаконично. что, мол, пусть тот самый торговец обратится к тем же людям, и все, что есть в списке, будет предоставлено в полном объеме вместе со старым заказом. Якобы эти люди уже получили указание сверху удовлетворить потребности заказчика. Парень ждал чего угодно, но не такого. Ожидалось, что будет длительная торговля, чего дать, а чего нет, да и насчет денег должны были прицепиться. А тут вот так. Надо – бери. Похоже, действительно проняло избышников. И не только когда, сопоставив факты и логические выводы Ди, аналитики поняли, какая опасность нависла над давно ни с кем не воевавшим содружеством. Так ведь это здорово. Значит, не пропадут в суете неразберихи труды экипажа находки, и империя будет готовиться». Напоследок была сделана приписка «Найди их, парень, узнай, как с ними бороться, это тебе зачтется, ради такой информации ты получишь все, что потребуешь, только сделай дело. На самом верху за тобой следят и одобряют твои действия, но пока не устаканится политическая ситуация, не светись». Ну что же… Светиться в планах Ильи и так не было, а вот то, что заказ выдадут в полном объеме, как нельзя радовало. Но ведь в письме было прямым текстом сказано, что ради дела можно получить все, А это все понятие очень растяжимое, списочек можно дополнить существенно, Был срочно созван на совещание в каюту капитана весь офицерский состав корабля. Своя фантазия у парня была тоже без комплексов, но если есть возможность, то надо подключать и фантазию профессионалов, а уж тем только дай возможность требовать, они такого натребуют, что любой военный интендант сединой подернется в секунду. Кстати, на совещании присутствовал и Медв. Он к тому моменту тоже закончил свою реабилитацию и теперь уже на своих двоих присутствовал на собрании, бросая по своему обыкновению время от времени хмурые взгляды на Илюху. У него пока не было возможности высказать свои мысли на предмет насильного отращивания конечностей, но Илюха был уверен, что это рано или поздно произойдет. Лучше поздно. побулька дядька какое-то время, а потом успокоится. Главное, что мужик здоров теперь на все сто процентов. Вот только дядькой сейчас его было сложно назвать. Зелла ему заодно и пролонг, давно требующийся забабахала, так что выглядел он разве только чуть постарше самого Илюхи. Поэтому его хмурые взгляды смотрелись несколько комично. с главным инженером уже даже успела произойти легкая любовная драма. Ди, как обычно, была в курсе всего происходящего, она-то и поведала эту историю. Та самая разбитная девица из бывшей команды наемников успела положить свой вездесущий взгляд на обновленного Медва. Но тут зела встала на дыбы. Оказывается, Судовой медик тоже давно положила свой раскос и глаз на этого мужчину. Эйла попыталась была настаивать, но после того, как врач припугнул ее тем, что при прокождении медицинских процедур может нечаянно отрастить и мужской половой орган на затылке, девица плавно съехала с темы, решив не усугублять. Все это происходило на глазах ошарашенного инженера, поэтому становится понятно, что он пережил не самые приятные минуты в своей жизни. Парень откровенно забавлялся, когда Ди показал ему картинку происходящего. Большая сильная женщина угрожающе нависает над миниатюрной, но там даже не собирается отступать, давя профессиональным авторитетом. Ну а чего еще давить, если окроме этого самого авторитету больше давить нечем? Кстати сказать, этот самый авторитет и победил в итоге. Убойная штука, если вдуматься. Итак, господа офицеры, у нас появилась возможность в волю порезвиться в военных закромах Родины, в смысле империи. Доступ неограниченный и почти бесплатный, так что включайте свою фантазию на максимум, пока есть возможность, надо брать. Другого случая в ближайшее время – Может, не представиться. Разреши вопрос, капитан. Это Гасту поднял руку. Говори. Прежде чем начинать фонтанировать идеями, я бы хотел поинтересоваться, с какой стати у нас такая привилегия. А, ну да, вспомнил Илья. Ты же еще до конца не знаешь, чем мы занимаемся на самом деле. Теперь, наверное, уже можно рассказать. Мы работаем на империю. что-то вроде глубоко законспирированного агента. Работаем сами по себе. Это значит, что обеспечиваем себя всем необходимым сами. Но делаем очень нужное дело. Второй помощник. Включите голографическую панель и проведите подробный ликбез для нового офицера. Он должен знать, к чему готовиться. Рыжая появилась, как обычно, с указкой и начала подробно рассказывать, то и дело увеличивая изображение чужого корабля в нужных местах для наглядности. Выглядела она эффектно, в новенькой парадной форме под плава российского флота, ладно сидящий на ее виртуальной фигурке и лихо сдвинутой чуть на бок пилоткой. Надо отметить, что теперь каждый член экипажа имел такую форму. Еще в Гайре Илюха озаботился этим вопросом, и заказал по два комплекта на каждого. Форму местные портные сделали прекрасно. Она выглядела один в один, как ее помнил парень. Чуть адаптированная под местные знаки различия, она выглядела на 100%. Пришлась она по вкусу и всему экипажу. Особенно женщины были в восторге от юбок и обуви, в которой присутствовал даже не очень высокий каблучок. Так что теперь на прием пищи все приходили нарядные и в то же время строгие. Женщинам форма удивительно шла. Хотя, если подумать, красивым женщинам идет абсолютно все. На них мешок из-под картошки напяль, и они будут выглядеть в нем как на модном подиуме. Не одежда красит человека, а человек одежду. На уроды, что ни надень, он так и останется уродом. А в содружестве таких несчастных просто нет. Генная инженерия в действии, понимаешь. Когда Ди закончила, Илья посмотрел на Гасто. Тот сидел с задумчивым взглядом, теребя ус. «Ну, что скажешь, Гасто? Учти, возможности отказаться уже нет. В этом случае ты будешь иметь уже дело не со мной, а с СБ Империи». «А скажу я вот что, капитан». Поднял на парня твердый взгляд бывший военный. Тебе стоило рассказать мне все раньше, но я понимаю, почему ты этого не сделал. Мнение мое такое: я очень рад, что по воле случая оказался на том грузовике. Мне, конечно, очень жаль погибших товарищей, но одновременно с этим рад, что смогу принести пользу своему государству в таком опасном деле. Я горд тем, что именно мне и моим людям выпала такая возможность. Мы не подведем, капитан. Ты делаешь великое дело. Не сомневайся, парень. Любой приказ будет выполнен. Каждый из людей моей бывшей команды умрет, но поставленную задачу выполнит. Рад это слышать, но только умирать я вам не позволю. Мы для того и готовимся, чтобы вместо нас умирали враги. Еще одна поправочка, чтобы не осталось недомолвок. Я это делаю не для Империи, вернее и для нее тоже, но в первую очередь это нужно мне лично. Эти неизвестные гаврики очень задолжали, и я хочу за это с них строго спросить. Мне нужно, чтобы ты, Гасто шел за мной не потому, что это надо твоей Империи, а потому, что это надо мне. «Дело мы делаем благородное, спору нет. Вот только предпосылки у всех разные, а в одном экипаже они должны быть одни. Также ты должен знать, что основной моей задачей является поиск пути домой. Я хочу найти свою планету». «А когда найдешь, что будешь делать?» – спросил абордажник. «Если честно, не знаю», – пожал по привычке плечами Илья. «Для начала мой дом еще найти надо, а пока даже представить не могу, с чего начинать. Вот когда я это сделаю, тогда и буду думать. Но чтобы это сделать, мне нужны ресурсы. И если Империя мне в этом поможет, и я вывернусь для нее наизнанку». «Ты сказал то, что я хотел от тебя услышать», – кивнул головой командира абордажной секции. В свете всего сказанного, я только подтверждаю свои слова. Я рад, что дальше мы будем работать вместе. И я тоже рад, что неясности между нами больше нет. Теперь давайте перейдем к обсуждению главной темы. Значит так, Медв, начнем с тебя. Ты как главный инженер должен понимать, что больше всего работы по модернизации ляжет на твои плечи. Благо, что помощника у тебя теперь достаточно. «Я тоже с удовольствием покручу гайки, руки уже соскучились. Составь план модернизации, меняем практически все, кроме корпуса, заодно и мои старые ошибки поправишь. Свою фантазию не ограничивай, под замену пойдет все оборудование корабля, двигатели, энергетическая установка, щиты, накопители, система охлаждения, рэп, модули дальнего обнаружения». Надо еще и модули снижения заметности как-то пристроить. Да что я перечисляю, ты и сам все прекрасно знаешь. Кроме всего надо будет собрать третий леденец. На пару с головастиком у вас это быстро получится. Если, по твоему мнению, надо что-то добавить, кроме замены, то не стесняйся. Мед, как обычно, только молча кивнул, продолжая хмуриться. Жаль, что капсула может только физически увечья поправить, а на характер повлиять уже не может. Ну да ладно, как-нибудь это пережить удастся. Теперь ты, Зела, подумай, что тебе может понадобиться, какое оборудование еще необходимо. Может, какие-то хитрые медкапсулы там или еще что-то. Экипаж увеличился, так что учитывая это. Тут я тебе не помощник, вообще не волоку в вашей медицинской теме. Поэтому давай сама. Еще один килок головы. Теперь уже от судового медика. Девушка сосредоточенно что-то строчила в ручном планшете, мило закусив нижнюю губу и нахмурив красивые брови. Похоже, что фантазия у нее уже работает на полную мощность. Теперь ты, Гасту, кого из своих пилотов ты можешь выделить для звена леденцов? Есть предпочтение? «Мне нужен талантливый. Леденцы – это такие машины, на которых дано летать не каждому. Тут хулиган нужен. Человеку придется учиться заново и не с помощью баса по старинке, осваивая технику методом проб и ошибок, набивая шишки и так далее. Мои пилоты, конечно, помогут, но только на словах». «А что это за машины такие, для которых даже баз знаний нет?» «Если тебе интересно, расспроси нашего главного инженера. Это его детище, ему и рассказывать». «Я только собирал, а придумал ты сам», – буркнул насупленный Медв. «Не стоит преуменьшать свои заслуги. Я только концепцию и платформу под нее придумал. Остальное делал ты, так что это твое произведение по праву. Твои золотые руки и твой светлый интеллект были приложены к этому». Илюха намеренно хвалил мастера. Во-первых, это было правдой. А во-вторых, просто хотелось сделать приятное хорошему человеку и замечательному специалисту. И его слова падали на благодатную почву. Инженеру нравилась похвала. Плечи расправились, взгляд загорелся. Теперь по нейросетям. Скоро появится здесь человек, который сможет установить новейшие образцы – Самые лучшие на сегодняшний день. Многие из нас уже по достоинству оценили этих симбионтов. Надо решить, кому их ставить в первую очередь. Пилот, который переходит в состав звена леденцов, по-любому ее получит. С остальными надо решать. Девайс очень дорогой, на всех денег не хватит. Думаю, ещё Старпома заменить и тебе, Медв. Мне не надо. Скинулся инженер. Почему? Ну сам посудили, зачем мне менять сетку? Она, конечно, хорошая, мощная и быстродействующая, но те времена, когда надо было быстро учиться, уже прошли, основные знания мной уже усвоены. Осталось только новые разработки осваивать, а это не так много. Так что под разгоном я быстро их сосу. А на качестве работы это никоим образом не скажется. Вот и получается, что нет смысла. «Ладно, убедил. Но с торпом у меняем точно. Тебе, Саид, предстоит осваивать новую профессию. Все, что касается грузовых операций, составления юридических документов и прочее. Так что не обсуждается». Брат тоже только кивнул. «Вот что нравилось Илюхе в этом человеке, так это то, что тот никогда не спорил. Надо, значит, надо». Любое задание, за которое он брался, делалось с особым старанием и скрупулезной тщательностью. Брат был надежен, как автомат Калашникова. На него можно было положиться в любом вопросе. Что по твоим людям, Гасто? Судя по списку, сетки у вас стоят очень неплохие. Да, капитан, на нас тратиться не нужно. Пилоту ты сетку сменишь, а остальным их менять нужды нет. Кстати, раз тебе нужен хулиган, то забирай Эйлу. Пилот она замечательный и терпеть не может уставные правила, хотя не позволяет себе их нарушать. А раз ты сам этого требуешь, то точно придётесь друг другу по вкусу. Учиться она тоже умеет. В остальном же то, что мы имеем, для решения любых задач хватит. Вот разве только имплантаты сменить некоторым, а кое-кому добавить недостающие. Добро. Тогда с Зелой на пару проработайте этот вопрос. Раз на нейросети тратиться почти не будем, значит выбирайте лучшие имплантаты. Но в этом ключе возвращаемся к нашему инженеру. Получается, что мы из-за пары сеток сюда человека дергаем. Придется тебе еще немного потерпеть. Я понимаю, что твоя сетка тебе дорога как память, но мы ее сменим. Лучший в содружестве специалист – Должен и инструменты иметь лучшие. Снова ливанул еле землянин. Зачем на самом деле в Гайру прилетит господин Нягу, Илюха тоже решил не распространяться. На этот раз упрямец промолчал. Видимо, последний аргумент ему понравился. «Кстати, капитан, ты сам-то почему себе имплантаты не ставишь? У тебя все петли кроме одной пустоют». «Да как-то некогда было думать. Тут ведь специалист нужен, чтобы правильно все рассчитать». «Что значит специалист? А я, по-твоему, кто?» Аж задохнулась докторица от возмущения. «Я для чего базы по этому делу заказывала, изучала? Ты хоть думай, что говоришь?» «Извини, Зелочка», – смутился парень. «Вот честно, совсем забыл. Тебе есть что предложить?» «Конечно». давно уже составил оптимальную схему. Хорошо, тогда и мной займемся. Ну, раз все предварительно обговорили, тогда давайте обсуждать, что нам потребуется. Многие вопросы будут пересекаться. Например, если новое оборудование для лазарета будет невозможно разместить в имеющемся помещении, значит его придется расширять, а это уже епархия инженерной службы». Надо также учитывать удобность обороны при перестройке внутренних помещений корабля, тут тоже надо советоваться с Гастом. ну и так далее. А теперь прошу высказываться.